Глава 23. Или Алан Каспер Тернер. Путь из Академии в Табург должен был занять полтора дня, и это при использовании скоростного вирша. К моему сожалению, а может быть и удачи, на последний такой я опоздал, поэтому, заняв место в самом хвосте обычного межгородского перевозчика, погрузился в размышления. И были они не обоживших что было бы логичнее, как и не о друзьях. Перед глазами у меня стояло лицо Алисы, и мысли крутились вокруг нее. Девушка не из нашего мира, немыслимо, владеющая непонятной магией, невероятно, утверждающая, что гвин ее перенес Кракс. В это мог бы поверить только глупец. Но она единственная, кто смог пробраться через туман боли, стену кошмаров и замутненные реакции за зелья и буквально докричаться до меня. Единственная, кто безоговорочно верит в мою невиновность даже там, где я сам сомневаюсь, и первая, кто смог усмирить мои кошмары одним своим присутствием. Алиса, смешная, немного наивная, Временами хитрая, с хорошей фантазией и забавным вздернутым носиком. Девушка, которая смогла вернуть мне мой мир и одной своей светлой улыбкой, заставляющая верить в лучшее. О том, как Алиса кидалась в меня подушкой, я помню смутно. Но если быть честным с самим собой, за последние полтора года мои воспоминания ограничиваются временем, проведенным с ней. Все остальное будто подернуто дыбкой. Вроде что-то делал, куда-то ходил, читал книги, разговаривал с магами и людками, но все это осталось где-то на задворках памяти, как незначительное. Жаль, очень жаль, что Алиса не появилась в моей жизни раньше. Два, три или пять лет назад, когда я еще был уверен в себе. Надо мной не висела смертная казнь, а в прошлом не было тех событий, что неотвратимо повлияли не только на меня, но и на мою магию. Нравилась ли мне эта девушка? А как она может не нравиться? Но жаль, что судьба свела нас так поздно. Я не верю даже в призрачный шанс избежать приговора, вынесенного сильнейшими. А значит, и мечтать о несбыточном смысла нет. Тряхнув головой, отгоняя грустные мысли, сосредоточился на своих проблемах. А их было предостаточно. Я или не я поднимал оживших. Что случилось на поляне Блистабурга? Какого дохлого слаха тела друзей так и не были найдены? Неужели и они теперь одни из тех мертвецов, что терзают округу и убивают людей? Почему сильные, здоровые маги с трудом справляются с мертвецами? Какая сила их ведет? Ведь даже если я и являюсь причиной их существования, то уж точно не управляю толпой бездушных тварей. По словам той сумасшедшей, отчаянной девчонки, оживших кто-то вел. Хотя... Что может об этом знать обычная людка, даже если она и является носителем искры? Очередная мысль вернула меня к Алисе. Сколько проблем она вскрыла? Сколько успела узнать про Иризгвин того, что я всю жизнь считал невозможным? Так может и моя невиновность — это не пустой звук? Может, стоит поверить словам уверенной в своей правоте помощницы? помощница смешно скорее уж она настоящий директор забытой академии такой каким он и должен быть заботящийся обо всех обитателях этого места поерзал на жестком сиденье установленном между длинными спинными наростами вирша сложил руки на груди и решил вздремнуть у меня есть пара часов пути в которой от меня ничего не зависит, и сделать я ничего не могу. Приеду в Картуп, и там уже буду решать, ехать на ночном вирше дальше или дождаться утреннего, скоростного. А сейчас мне было даже интересно, смогу ли я проспать хоть несколько часов и не страдать от кошмаров. Конечно, я взял с собой зелье. Но хотелось думать, что после того, как Алиса восстановила мои магические потоки, сон тоже придет в норму. По крайней мере, я смогу спать, не травмируя себя и не срывая голос от криков. Как ни странно, мне это удалось. Проспал я всю дорогу и разбудило меня не объявление о прибытии на станцию, и даже немалоприятный момент, когда с сняли защитное поле, удерживающие пассажиров на их местах, не давая выпасть в подземных туннелях, а крики о помощи. Как оказалось, при строительстве нового туннеля один из волшебников неправильно управлял молодым виршем, и тот обвалил потолок. Пострадало много рабочих, как людок, так и магов. Все это я узнал буквально на ходу, спеша за ругающимся мужиком, перепачканным в земле. Один из работников туннеля, которому повезло, отделался переломом руки, мотавшийся сейчас на перевязи. Лекари, находившиеся в городе, помогают всем пострадавшим, но их силы уже на пределе, а помощи ждать до утра не приходится. Такой срок дали в Управлении магической безопасности на заявку о помощи. Их тоже можно понять. Лекарей у нас там всегда было мало, и если ходячие оставляют за собой кровавый след, «Я уверен, все маломальски опытные лекари там спасают тех, кого еще возможно спасти». «Постой, давай твою руку посмотрю», — поймал за плечо своего сопровождающего. «Мэтр, героем хочется побыть? Там пострадавших на троих таких, как ты, хватит, уж поверь. Потолок рухнул в разгар рабочего дня». Мужик попытался вывернуться из моей хватки. «Да погоди ты! а тебе же, думаю, болезный, ты с двумя здоровыми руками помочь своим же друзьям сможешь, а не просто в стороне стоять. А я, поверь, таких, как я, мало. Мне сил хватит». Не став слушать возражения, быстро размотал перевесь и, взяв незнакомца за запястье левой руки, правую положил на выпирающую под кожей кость. Дряной перелом! Безболезненно его залечить не получится, а тратить силы на выключение чувствительных нервных окончаний не хотелось. Я сильный маг, но не всесильный, и такая тонкая работа требует много времени и прорву сил». «Тебя как зовут?» – спросил, отвлекая внимание от своих манипуляций, крепче стискивая запястье и посылая импульс силы правой рукой. «Мать странного вирша, Марк!» «Приятно познакомиться, Марк. А я Каспер». Криво улыбнулся, оглядя в следящиеся от боли глаза взрослого сильного мужчины, и, убедившись, что кость встала на место, а связки и сухожилия целы, отправил еще один импульс, уже заживляющий и успокаивающий боль. «Извини, но так было быстрее всего». «Нормально!» — тяжело дыша, Марк кивнул мне в ответ. «Спасибо, что помог. Обращайся». Дальше мы с Марком буквально бежали. Оказывается, рука у него болела куда как сильнее, чем он всем говорил. Упрямый, как драв. Ночь прошла в сумасшедшем ритме. Наполнена работой и легкой эйфорией от того, что я снова могу помогать нуждающимся. Был, правда, один неприятный момент, когда из-за моего выброса магии не смог сдержать силу в левой руке и из туннеля прилетело несколько духов. Оры, суета, а также искаженные ужасом лица работяг уга останутся в моей памяти. Но когда они смогли взять себя в руки, удивился уже я. Эти духи не орали, как те, что прилетали за мной в Академию. Наоборот, они и взялись подсказывать, в каком месте лучше копать землю, чтобы быстрее добраться до еще живых пострадавших. Связь с отрезанными от нас людками и магами была установлена. А как только последнее тело было поднято на поверхность и спасательная операция объявлена завершенной, духи развелись. Будто завершив важное для себя дело, они отправились дальше. Закончилось все как раз на рассвете, за час до прибытия скоростного вирша на котором теперь уже, без вариантов, я рассчитывал добраться до ближайшей к Табургу станции. В дороге, расслабившись и опустив напряженные прошедшие ночи, я улыбался. Чувствовать себя нормальным было невероятно приятно. Снова помогать, лечить, быть тем, кто действительно может помочь, а не только, тяжело вздыхая, сочувствовать чужой боли и вспоминать былые времена. Вновь чувствовать свою силу было удивительно, и снова мысли возвращались к Алисе. Жаль, что максимум, который я могу ей предложить, это мое искреннее спасибо. К сожалению, время бежалостно ко мне, и боюсь, на большее его не хватит. Но я точно знаю, о ком будут мои последние мысли перед приведением приговора в исполнение. На нужную станцию прибыл уже ночью, и это было плохо. Небольшой городок оказался запертым, в буквальном смысле. Закрыты главные ворота. Такого я не помню за всю свою жизнь. Сколько мы не выезжали на задания от управления, даже в самых удаленных уголках королевства городские ворота всегда были лишь обозначением границ, а не реальным препятствием для посещения населенного пункта. Сейчас, видимо, многое поменялось. А я-то еще удивлялся, почему все пассажиры предпочли выходить на более ранних станциях, хотя по разговорам слышал, что многим придется продолжать путь. Не подумал, что пока я болел, все настолько изменилось. Хотя при условии, что по королевству разгуливают кровожадные ожившие, Тихо выругался себе под нос и посмотрел на закрытые ставни в домах, верхние этажи которых виднелись с пригорка. То есть вариантов ночлега у меня нет. Что самое обидное, вирш, на котором я прибыл, ушел, как только маг, управляющий зверем, дождался, пока я покину свое место. Идти пешком в табург пришлось бы и при любом раскладе. Но идти туда ночью одному... Кажется, было не самым разумным решением. Вот только выбора у меня не было. Задумавшись, щелкнул левой рукой, зажигая светлячка, чтобы хоть немного видеть дорогу под ногами. Яркие звезды, и увы, видимость совсем не улучшали, хотя и делали небо безумно красивым. Над головой вспыхнул яркий огонек, неожиданно с фиолетовыми переливами что заставило меня помянуть очередного дохлого Слаха. «К этому надо привыкнуть», — пробормотал себе под нос, переводя взгляд со своей руки на сгусток магии и назад. Хотя в моем случае можно и не привыкать. Пожав плечами, выпустил еще два таких же светлячка и, подхватив дорожную сумку, отправился по дороге в сторону Табурга. Даже если мне придется встретиться с ожившими, по крайней мере, мне удастся заглянуть им в лица. Кто знает, кого я там увижу. Идти было легко. Дорога хоть и была пыльной, но ровно стелилась под ногами, не мешая мне экспериментировать со своей новой магией. С учетом того, что я вообще не понимал ее структуры, как и того, что она может, мне было тяжело ровно до тех пор, пока над духом. Не проскрежетал голос. «За кое мертвых беспокоишь? Весь курган ворочается!» Обернувшись, увидел рядом с собой пожилого старика, медленно парящего чуть позади. «Какой курган?» «С мертвыми!» «Старый!» «Я бы даже сказал древний!» «Они чувствуют твою силу и волнуются, а встать не могут!» «Почему не могут?» — искренне заинтересовался я. «Так души-то давно улетели, а ты их зовешь. Плохо тревожить мертвяков. Зачем напоминать им об утраченном?» От таких слов я даже остановился и внимательно посмотрел на своего сопровождающего. «Вы не кричите на меня!» Первое, что сорвалось с языка, и следом, «Как давно вы умерли!» Дух старика недовольно фыркнул, прищелкнул языком и ответил. — Не знаю. Время для меня по-другому идет. Последний день, который, помню, был муторным. Тяжело на сердце было. Новости плохие в деревню принесли. Помню, спать днем лег. А ты меня вот разбудил. Мужчина нахмурился, почесал нос, подергал себя за густой ус и с прищуром спросил. «А чего я кричать-то должен?» Раньше все духи, говорившие со мной, кричали и требовали вернуть их обратно. До головной боли доводили. А вчера в первый раз встретил духов, которые спокойно говорили и даже помогали мне. И вот вы. А мне-то что кричать? Я свою жизнь прожил. Ушел спокойно, дел не оставил. А ты шанс дал в последний раз по земле нашей пройтись. Давно я не гулял по дорогам. А крикюны твои глупые были или умирали неожиданно. Вот и вопли. Так зачем мертвых беспокоил? Сейчас, то силу свою познать пытаюсь. С духом мы познакомились. Профкор, так звали старика, оказался умным мужиком и очень приятным в общении. Выслушал мою историю, наругался на нас с друзьями, что слишком много силы вложили в свои заклинания. Миру худо от этого. Вспомнил историю с пропажей Слахов. Оказывается, тут много слухов ходило про странное поведение зверей. А потом сам заговорил про живших «Мерзкие твари! Бездушные и кровожадные! Нет в них ничего людского!» Злая магия, плохая, в злых руках. Сильнейшие меня обвиняют в появлении оживших. Даже приговор вынесли. Небо на горизонте начало светлеть, подсказывая, я близок к своей цели. Рассматривая светлую полосу, мыслями потянулся в Академию. Интересно, что там сейчас происходит? Как прошел день Алисы и ребят? Первый день без меня. Но погрузиться в эти размышления мне не дали резкие слова, произнесенные скрипучим голосом. Старые дураки твои сильнейшие, и ты дурак, если веришь в свою виновность. Я чуть было не споткнулся от категоричности, звучащей в словах Провкара. Почему вы так думаете? Так я вам в самом начале, сказал мэтр. Мертвые чувствуют твою магию, но ты зовешь души, не тела. Иначе не я с тобой бы сейчас тут беседы вел, а совсем другая компания была бы у тебя в провожатых. Вот после этих слов я все-таки споткнулся. Да так мощно, что даже светляки потухли над моей головой, а дорожная сумка выпала из рук. Дурак! Я и правда дурак! Провкар, глядя на мои пируэты, только посмеивался в усы. «Ну что, мэтр, что теперь делать-то будешь?» «Искать виновного, слаха дохлого сильнейшим, а не мою казнь. Все это ты правильно, так-то оно лучше, чем винить себя в чужом злодействе. Спасибо тебе, Провкар. Тебе, Каспер, спасибо». За последние разговоры прогулку. Иди, тебя уже ждут. Спросить, что старик имеет в виду и кто меня ждет, я не успел. Улыбнувшись, Провкор развеялся туманной дымкой, оставляя меня одного. Чертыхнувшись себе под нос, подхватил сумку и направился дальше. Если я правильно помню, то до места сражения со Слахами мне осталось совсем немного. Знакомая поляна появилась после полного восхода солнца. Мирная картина настолько удивляла, что я даже замер на месте. Будто не было тут агрессивной стаи. Не тут велся ожесточенный бой за жизнь моих друзей. И не здесь применялись заклинания трибунала. Лес величественно стоял на своем месте, лениво шевеля ветвями по утреннему ветерку. Вдалеке виднелись покосившиеся крыши домов Табурга, а передо мной дорога спускалась к зеленой поляне. Той самой, на которой все и случилось. И только глубокий кратер, поросший сочной травой, служил подтверждением. Именно в этом месте моя жизнь безвозвратно изменилась. Такая мирная картина никак не вязалась с моими воспоминаниями. Окинув поляну внимательным взглядом, досадливо поморщился. Что я тут рассчитывал найти спустя столько времени? Неужели и правда думал, что время не стерло все следы с этого места? Оглянувшись назад, всерьез задумался, а не вернутся ли мне к последней станции? Если я это сделаю сейчас, то к завтрашнему вечеру смогу уже быть в академии. С Алисой. И, возможно, чем ее Кракс не шутит, вместе мы сможем придумать, как убедить сильнейших в моей невиновности. Тяжело вздохнув, уже собрался опадаться порыву, но внутреннее чутье толкало меня вниз, туда, где все началось. И, возможно, дальше. В прошлый раз до табруга мы так и не дошли. Может, стоит сделать это сейчас? Послушав свою интуицию, Раньше меня не подводившую, я продолжил свой путь. Что могут изменить лишние часы? Но ну, вернусь я в академию не утром, а в обед. Зато точно смогу сказать, здесь я все проверил. Чем ближе я подходил к кратеру, тем явственнее слышались голоса. «Живой! Слышишь, опять идет кто-то живой!» Женский взволнованный голос звенел, будто у меня в голове. Давай посмотрим, вдруг, ты еще не поняла. В нашем случае вдруг не случится. Мы тут застряли и даже не можем выбраться из этой вершивы ямы, не то что поговорить с живыми. Они нас не слышат. Эти интонации, раздражение, прорывающееся через насмешливый тон. Мое сердце заколотилось в горле, а ноги сами быстрее понесли вперед, туда, где женский голос с рычащими нотками назвал такое знакомое мне имя. «Дэмиам!» Стоило услышать имя друга, и я сорвался на бег, чтобы замереть на краю кратера, неверяще уставившись на два белесых духа. Саманта стояла ко мне спиной. Уперев руки в бедра и притопывая ногой, а рядом с ней лежал, закинув руки за голову, Дэм. С неизменной травинкой между губами он щурился на солнце, будто оно и вправду могло его слепить. Саманта, смирись уже! Ты обречена провести со мной вечность в этой яме, не имея возможности даже переодеться. Ты невыносим! Ты! «Ты! Ты меня любишь, я знаю!» Демок смехнулся и повернул голову в мою сторону. «Чтобы я сдох!» Резко сев, дух смешно округлил глаза и теперь пристально рассматривал меня. Кажется, мой взгляд был не менее шокирован. «Боюсь тебя разочаровать, любимый, но ты уже давно умер, а твое тело не пойми, где ходит!» Слова Саманты сочились ядом, но я знал, на самом деле она не способна была долго злиться на Дэма. Никто не мог. Ну и потом эта парочка действительно любила друг друга. Сэм, медленно сейчас повернись и скажи, что у меня не посмертные галлюцинации. Видимо, напряжение в голосе Демиана как и его глаза, заставили Саманту резко развернуться, потянувшись одной рукой к ее бессменному поясу, на котором привычно висела книга заклинаний. Вот только сомневаюсь, что дух подруги действительно мог колдовать, но привычки, выработанные годами службы в управлении, не искореняются даже после смерти. «Кас — Кас! Саманта пошатнулась, стоило ей только посмотреть на меня. «Тернир! Драновая вирша тебе в зад! Это правда ты?» Мужской смех. Мой и Деймина. Слезы Сэм и ее возгласы прокатились по поляне и оборвались ровно в тот момент, когда сумасбродка кинулась к камье с объятиями и замерла, будто наткнувшись на стену, так и не дотронувшись до моей груди. Считанные дюймы разделяли ее ладонь и полы моей куртки, но прикосновение не вышло. Ты живой, Тернер! Ты действительно живой! Ее хриплый голос и призрачные слезы выворачивали мою душу наизнанку. И я молчал, не в силах выдавить из себя ни слова. Эй, Сэм! Подожди радоваться! Похоже, наш друг имеет все шансы присоединиться к нашей компании. Дэмиэм тоже подошел к нам, но остановился чуть дальше Саманты. Он спрятал руки в карманы и теперь с прищуром рассматривал меня. «Тернер, ты хоть моргни, если слышишь нас, а то я уже не уверен в этом». «Слышу», — кое-как вытолкнул из себя слово. «Еще как слышу, Дэм». Добрый час мы с друзьями просто радовались нашей встрече. Мне пришлось рассказать им, почему я не появлялся раньше. С самого начала. И про появление новой незнакомой для нас магии, про мою болезнь, академию и, конечно, Алису. Борясь с мучительным стыдом за свою слабость, я рассказал им все, включая ночной разговор со стариком Провкаром и его убеждение, что я не виноват. Об этом я говорил, отвернувшись в сторону, потому что было стыдно оправдываться перед боевыми товарищами, ведь в том, что они стали духами, виноват только я. «Конечно, ты не виноват!» — рыкнул Дэм. «Мы на тебя и не могли бы подумать, даже если б захотели, ведь все произошло на наших глазах!» Повернувшись к другу, вопросительно выгнул бровь. Что могло произойти на ваших глазах? Это я сделал вас такими. Я, а не кто-либо еще. Ты, ты, герой Резгвина. Саманта печально улыбнулась и сделала попытку похлопать меня по плечу. Мы с Демианом помним, как применили запрещенные заклинания. Ты не подумай, Касп. Мы уже тысячу раз обсуждали последние минуты нашей жизни. Другого выбора не было. Слахи, они же не просто кидались на дема, они выбрали его целью. Но самка слаха нападает только при опасности для ее подопечных и на тех, кто посмел приблизиться к ее щенкам. Ты вспомни, сколько их было. Мы долго думали, Касп. Вся эта ситуация выглядела слишком странно. стая в сотню озверевших слахов «Слишком похоже на ловушку, тебе не кажется?» «На продуманную, жестокую ловушку!» «На кого? Для кого можно было готовить такую ловушку?» Я искренне не недоумевал. «На нас, Касп! На нас!» Дэм криво усмехнулся. «Точнее, на меня!» «Ведь слахи вас и не трогали!» И если бы вы, Сэм, не пытались всеми силами спасти мою шкуру, все закончилось бы с моей смертью еще в первую волну, одичавших от бешенства самок». Обдумав эту версию, я неверяще посмотрел на друзей. «Вы хотите сказать...» «Мы тебе прямо говорим!» «За всем стоял Тревор». Саманта вскочила на ноги и принялась мерить шагами дно кратера, где мы с удобствами устроились для разговора. «Ты прав! Мы не видели, как ты нас пытался лечить и не могли тебя остановить от растраты твоей прорвы магии, что ты выпустил! Сумасшедший! Но мы были мертвы, а магия дала сбой. Не знаю уж, что произошло и как так получилось, Но мы с Демиамом точно были мертвы, пока ты не позвал нас. Зов! Его мы помним. Именно благодаря тебе мы стали свидетелями дальнейших событий. Стоило Саманте замолчать, как ее речь подхватил Дем. Мы видели, как ты потерял сознание. И поверь мне, друг, никогда не забудем, как рядом с нами вот такими духами поднялись наши тела. Жуткое, я тебе скажу, зрелище. Но, ладно, мы, ну, трупы и трупы. Встали и встали. Приехала бы еще одна команда из управления и успокоила бы нас. Уверен, они тела, в смысле, даже не особо бы и сопротивлялись. Саманта вообще была уверена, что не хочет быть мертвячкой. Как она ругалась, ты бы слышал. Погоди, ты хочешь сказать... Ваши тела? Вы были разумными? У меня в голове не укладывался этот поток информации. Разве такое возможно? Блин, да! Сэм даже смогла прочитать пару заклинаний и разметать остатки тел слахов. Ну, всех, кроме одной. Ушла эта тварь. Стоило ей только подняться вместе с нами. Сразу убежала в сторону леса. А ее дух, кстати. Единственный дух Слаха сидела, не отходя от тебя. Так вот о чем я. Мы были не просто разумными. Мы оставались самими собой. Только моя магия стала иной. В общем-то, дем, который остался без души, с интересом наблюдал, как от движения его пальцев шевелятся кости Слахов, собираясь в кучке. Собственно, поэтому Саманта и психанула, ударив силой по остаткам. «Наверное, та парочка еще долго бы экспериментировала, но появился Тревор. Наш друг пришел со стороны леса. Как мы потом поняли, он, видимо, очнулся раньше тебя и вместо того, чтобы помочь другу, спрятался в лесу». «И знаешь, что он сделал, вернувшись сюда?» перебила Дема Саманта. «Думаешь, кинулся к тебе? К единственному выжившему?» «Нет!» Эта тварь начал смеяться и объяснять Дему, что это он во всем виноват. Если бы Дэмиан отступился от наших с ним отношений, Тревору бы не пришлось придумывать, как собрать кучу диких зверей в одном месте. Не пострадали бы люди в деревне, и уж тем более мы не погибли бы. Ты представляешь, этот псих верил, что сделал все ради любви ко мне. Саманта психовала. Она злилась и пыталась пнуть земляную кочку, а из-за того, что у нее ничего не получалось, злилась еще сильнее. Погодите, но как он смог безнаказанно так сильно разозлить Слахов? Мне тоже стало это интересно. И Тревор, преисполненный гордости, поделился своим маленьким секретом. Дэм снова лежал на траве и сейчас презрительно кривил губы. Наш очень бывший друг научился оставлять на зачарованных им предметах отпечаток своей ауры. Вот браслетик, подаренный мне Якомы для дополнительной защиты, и был таким сюрпризом. Скажу тебе даже более того, стоило мне активировать этот подарок, как произошла мгновенная подмена аур. Как радостно сообщил Тревор, браслет был парным. Парным, слах его пожли. Спасибо, что не брачным, как в соседнем королевстве. И именно благодаря этим браслетам, когда Тревор уничтожал потомство слахов, те запоминали меня, как своего главного врага. То есть, если бы вы приехали сюда без меня, то вообще никто не пострадал бы. Но Треф, сволочь, все просчитал. Я не мог не поехать. Осознавать, что один из твоих друзей был прогнившим насквозь, было тяжело. Но еще тяжелее было видеть духов тех, кто действительно тебе близок. И понимать, что исправить уже ничего нельзя. На короткое время между нами повисла тишина. Мне нужно было время, чтобы обдумать все что я только что узнал, и Дэм дал мне его, утянув Саманту в свои объятия и шикнув на нее, чтобы она помолчала. Тишину я решился нарушить лишь несколько раз, покрутив в голове наш разговор. У меня два вопроса. Где теперь ваши тела и что стало с духом Слаха? «Животное носится где-то рядом». Она, в отличие от нас, спокойно покидает эту унылую яму, но надолго не пропадает. Пожав плечами, ответил Дэм. А тела наши увел Тревор. Саманта в подтверждении слов Дэмиана заковыристо выругалась, а я не сразу нашел, что мне на это сказать. В каком смысле увел? Он заколдовал их, как какую-то вещь, наложил чары и мы пошли за ним послушными куклами. Призрачный кулачок Сэм ударил по земле, но, естественно, даже не примял траву, что только подлило масло в огонь злости девушки. Он сам удивился, что так получилось, но очень быстро сориентировался и просто ушел, говоря, что теперь-то все признают чародеев достойными магами. Как будто кто-то считал их ущербными. Он завидовал, Сэм. Дэмиан обнял ее и крепко прижал к себе. Завидовал Касперу, потому что тот был очень сильным лековрем. Завидовал нам с тобой и злился на меня из-за твоего выбора. Он оказался мелочным и слабым, со злой душой и камнем за пазухой. Жаль, что мы не разглядели этого. Возможно, смогли бы избежать многих проблем. И над нашим другом сейчас не висел бы смертный приговор». «Кстати, о приговоре. Предлагаю вам отправиться вместе со мной сначала в академию, потом к сильнейшим. Мне без вас не справиться». Я поднялся на ноги и подхватил свою сумку. Только теперь мне в голову пришла мысль, что мы могли не терять время на разговоры в этой проклятой яме. А обсудить все по дороге в Академию. Мы не можем, Касп. Саманта подняла на меня грустный взгляд. Мало того, что мы не можем выйти за пределы этого котлована. Так нас и не слышит ни один из живых. Ну, кроме тебя. Дэм кивнул, соглашаясь со своей любимой. А я, прищурив глаза, посмотрел на двух упрямцев. Если я не ошибаюсь, а я уверен, что нет, то со мной вы спокойно сможете покинуть это место. И более того, все духи, которые прилетали ко мне до этого, общались с любым из живых. Я, конечно, не настаиваю. Да какого же дохлого слаха мы тут сидим все это время? Дэм быстро поднялся и поплыл к краю котлована. Давайте выбираться отсюда. К счастью. Мое предположение оказалось верным, и друзья легко пересекли невидимую мне границу. А когда мы отошли от места нашего последнего боя на приличное расстояние, к нам присоединился еще один дух. Радостно виляя хвостом, рядом со мной бежала погремушка во всем ее полупрозрачном великолепии.